Роковой восьмой курор Как и предсказывал Грибоедов заранее, еще в Тефлисе выбивать оставшуюся контрибуцию в Тавризе, где он оказался в качестве заложника персидских властей, стало еще труднее. Генерал Ермолов вообще сомневался, что этот вопрос можно хоть как-то решить. Посмотрю я, однако же, как они заставят персиян заплатить издержки войны. обособливо, если между тем последует разрыв с турками, тогда же не Паскевичевой голове управлять делами тамошнего края. Шостакович, страница 200, 201. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Но генерал не учел, что у Паскевича был теперь Грибоедов, который взялся за поставленную задачу, как бы она ни была сложна. Паскевич же, понимая все сложности этой задачи, в письме к Грибоедову прямо называл ее весьма трудным подвигом. Шостакович, страница 202. О своих действиях по выбиванию контрибуций поэт-дипломат откровенно докладывал начальнику Азиатского департамента Мида Радофиникину 30 октября. Теперь что же вышло? Меня мучат с утра до глубокой ночи бестолковыми предложениями. Просят неотступно о опрощение им сперва 200, потом 100, потом тысяч туман. Доводы неоспоримы, они разорены кругом, а я, конечно, ни на что не соглашаюсь, но дела не идут вперед. До моего сюда прибытия выколотили у них тысяч, покуда я в Иреван не прибыл, и 100 с тех пор Но коль скоро услыхали, что явна хичевание, то решительно отказались платить более, такого умоночертания сдешнего народа и правительства. Всякого новоприезжего дипломатического агента они встречают как человека, облечённого в обширную власть, который должен им делать от себя уступки, угождения, подарки и так далее. В 25 дней я у них на силу мог изнасильствовать 50 тысяч сверх 300 а за 100 пятью десятью тысячами остальными еду в Тейран, куда послан обосмирзою Макниль для исходатайствования. вне. Ему взаймы от отца его сто 100.000. Действия Макниля я должен буду подкреплять моим настоянием при шахе. Теперь ваше превосходительство сообразите трудность моего положения. Война с Турцией не кончена, и теперь совсем не те обстоятельства, чтобы с ненадежным соседом поступать круто и ссориться. Полное собрание сочинений, том 3, страница 270. В этих словах кроется суть противоречий Грибоедова со своим петербургским начальством, всего лишь из-за оставшихся от 8-го курура тысяч туманов. сто тысяч из которых гарантировала вернуть английская сторона, и они же были покрыты находившимися под печатями русской и английской миссии в цитадели Тавриза драгоценными камнями. Грибоедову следовало ехать в Тегеран, рискуя и отрываясь от своей жены. К тому же для решения этого вопроса приходилось обращаться за помощью к англичанам, к тому же коварному Джону Макнилу, об интригах которого мы уже писали немало. Сам поэт в проекте инструкции, посылаемому в Персию, написанном еще в Петербурге, предлагал взимать с Шаха оставшуюся часть контрибуции, исходя из конкретного состояния его финансов. Однако это предложение было отвергнуто, и он получил тогда указание прилагать все старание, чтобы те деньги к определенному сроку были уплачены. Николай I еще летом 1828 года ставил этот вопрос во главу угла и прямо указывал Грибоедову даже на самые крайние меры, вплоть до новых военных действий в случае затяжек с выплатами. Коли будут персияне прибегать к новым изворотам, то оставить их, покуда во военные обстоятельства позволят мне опять к ним обратиться. Когда Грибоедов приехал в Тавриз, из Петербурга одно за другим следовали указания не смягчать, а лишь усиливать давление на персов для получения восьмого курура полностью и без задержек. А ведь потом министру поэту следовало добиваться выплат девятого и десятого куруров. Показательно, что на просьбу Грибоедова выделить средства на обустройство русского посольства в Тавризе и Тегеране, о котором мы упоминали, он получил от императора четкое указание: Государь, всемилостивейшее, разрешил употребить тысяч туманов на постройки и приличное обзаведение для помещения миссии нашей в упомянутых городах. Сию сумму, как экстраординарную, представляется вам позаимствовать из денег 9 или 10 курура, имеющих впредь поступать от Персии в уплату контрибуции. Выходило, что для обустройства миссии следовало сделать просто невозможное, ведь согласно статье 2 отдельных статей к Туркманчайскому трактату, срок выплаты девятого и десятого куруров устанавливался только через год с лишним. А два остающихся курура, дополняющих сумму в 10 куруров туманов, которые Персия обязалась уплатить России, будут внесены 1 января 1830 года. Полное собрание сочинений, том 3, страница 385. Роковой восьмой курор стоил Грибоедову так много крови, что последующие выплаты выглядели просто невозможными чудесами. Петля вокруг шеи персидского странника затягивалась все сильнее, и нему дрено, что верному своему долгу дипломату оставалось ждать только чудо. Мало надеюсь на свое умение и много на русского бога. Признавался поэт в упомянутом выше письме Родофиникину от 30 октября, которое мы цитируем еще раз для прояснения сложившейся ситуации. «Еще вам доказательство, что у меня государьево дело первое и главное, а мои собственные ни в грош я не ставлю. Я два месяца как женат, люблю жену без памяти, а между тем бросаю ее здесь одну, чтобы поспешить к шаху за деньгами в Тегеран. Полное собрание сочинений, том 3, страница 270-271. Через два дня в письме к Сахно Устимовичу поэт вновь возмущался: "По клочкам выманиваю от них следующую нам уплату. Как у нас мало знают обращения в делах с этим народом. Радофиникин только что не плачет, зачем я до сих пор не в Тегеране? Напротив, я слишком рано сюда прибыл. Издали все страшнее". А теперь они меня почитают залогом своей будущей безопасности с нашей стороны. Полное собрание сочинений, том 3, страница 169. Подробно и скрупулезно ситуацию с выплатой восьмого курура и находившийся в своеобразном залоге провинции Хой, где еще стояли русские войска до уплаты, согласно трактату, именно полных восемь куруров. Грибоедов описал в длинном послании к Нессельроде от 20 октября, написанном вновь на французском языке. Уплата восьмого курура еще очень далека от осуществления, и дело это представляется почти что неразрешимым затруднением. Правда, что 300 тысяч туманов уже выплачены нашим властям в Хое, за исключением около двух тысяч, но и эти не замедлят доставить. Остальные 100 тысяч туманов, несмотря на положительное обещание, выраженное господину Макдональду выплатить их, шах вовсе не ставит на счет и даже формально отказался от уплаты. Таким образом, поручительство английского посланника одна мечта Едва ли его правительство возьмет на себя эту уплату в угоду Шаху. В таком случае господин Макдональд, как честный человек, принужден будет своим состоянием покрыть сумму подписанного им векселя, который в моих руках. Вопрос в том, хватит ли на это его состояние. У нас в залоге драгоценные камни, обеспечивающие остальные тысяч туманов. Целые дни проходят в выслушивании самых нелепых предложений, «Все насчет этого дела. То принца, то министров его, между тем, как в моей власти только настаивать на одном и том же и отвергать одно за другим все предложения. Когда я сюда прибыл, то воспользовались моим званием полномочного министра, чтобы склонить меня к полной уступке 200 тысяч туманов по причине очень уважительной. Что нет уже ни гроша лишнего. Я отвечал Абас Мирзе шутя, что я уполномочен вытребовать у него полную и немедленную уплату его долга без всякого права делать снисхождения. Если вы так настаиваете на этом, сказал он мне, как же вы поступите с десятью и девятью курурами, которые обещали мне простить вполне, если я исполню прочие условия. Но это обещание просто выдумка его, потому что главнокомандующий никогда не манил его этим. Я ему отвечал, что не буду тревожить его по двум другим курурам, предоставляя себе требовать их от шаха, когда подойдет срок, и даже теперь я поступил бы не иначе, если бы находящаяся у нас в закладе провинция не была удельной землёю его высочества, так что я поставлен в печальную необходимость докучать ему. "Точно вы не знаете", говорит он мне, "что шах и слышать не хочет об этих деньгах, и что оба курура падут на мою ответственность. Я возражал, что не обязан знать, какие у него домашние расчеты с его прославленным отцом, что шах подписал и ратифицировал договор, а мое дело блюсти за исполнением его и прочее. Впрочем, верно то, что страна до крайности обеднела и отягощена налогами. Так что когда подлежащий подати народ не мог уже ничего доставить сборщикам доходов, Абас-мерза отдал нам в заклад все свои драгоценности. Его окружение, даже его жены отдали бриллиантовые пуговицы со своих платьев, словом крайность выше всякого описания. Но так как ответственность моя слишком велика, к тому же я узнала о существовании 31 тысячи туманов, недавно силой добытых в Мараге и у Шагагов, Также о том, что золотые вещи ценою в тысяч туманов находятся в закладе у английского посланника в качестве гарантии, за которую он поручился перед нашим правительством, то по всему этому я объявил, что не приму никакого соглашения для сообщения его вашему сиятельству, покуда не будут доставлены в Хой еще ещё тысяч туманов, и прибавил, что в случае упорного отказа я уеду в Тегеран. Оставив дела статус-кво в том же положении, то есть за нами останутся полученные из Хойского комитета тысяч туманов. Область Хойская по-прежнему будет занята нашими войсками, а залогом нам будут служить драгоценные камни в тысяч туманов, доверенные принцам Цитадели и хранящиеся в Цитадели за печатями как русской, так и английской миссии. Вот ваше сиятельство положение этого нескончаемого дела о деньгах. Мой категорический ответ произвел свое действие. 50 тысяч туманов золотом и серебром будут немедленно доставлены в Хой. Великолепные канделябры, вещи из гарема, одна работа которых почти равняется цене металла, были сегодня переплавлены в слитки, чтобы дополнить сумму. Это явно доказывает бедственное положение аббас Мерзы. Кроме того, я настоял на выдаче одному из английских офицеров, а именно майору Гарту, документа, в силу которого он вправе наложить контрибуцию на какой угодно азербайджанский округ, чтобы добыть остальные 50 тысяч туманов. Я полагаю, что это будет исполнено не сегодня, так завтра. Я не хотел употреблять кого-либо из наших для этого дела, чтобы не возбудить ненависти в стране, в которой мы проживаем. Надо было выбрать между персиянином и англичанином, и, разумеется, выбор пал на последнего. Так как ничто не побуждает меня доверять первому. После уплаты тысяч туманов мы оставим у себя в закладе драгоценные камни за остающиеся сто тысяч туманов. Охой может быть очищен согласно с разрешением вашего сиятельства. Однако я замечу, что если и несправедливо удерживать двойной залог провинцию и драгоценные камни без всякого о том договора, особенно за недоданную только пятую часть долга, то с другой стороны, я не предвижу выкупа вещей обосмерзой, так как он положительно не имеет денег. Разве мы согласимся вместо денег принять на ту же сумму хлопчатые бумаги, шелку и драгоценных вещей? А не то, пусть интендантство Кавказского отдельного корпуса вышлет сюда комиссионеров для закупки скота для армии, лошадей, хлеба и прочего. На последнюю меру его сиятельство, главнокомандующий граф паскевич реванский уже изволил однажды дать свое согласие, и я снова ее предлагаю. Вместе с тем, умоляю и ваше сиятельство дозволить ее. Извините, граф, что я так распространился об этом предмете, но я не могу оградить себя от ответственности, которую всегда так легко навлекаешь на себя, когда дело идет о деньгах. никогда нельзя ожидать ни откровенности, ни податливости от тех людей, с которыми мне приходится иметь дело. Имею честь, граф, с особенным уважением и почтением быть вашего сиятельства нижайшим, всепокорнейшим слугой. Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 257-259. Как видим, всё обстояло не так уж плохо. Фактически выплату восьмого курура с учетом выданных в залог драгоценностей и обязательств Макдональда, правда, он взял их на себя лично, не согласовав этот вопрос с лондонским начальством, можно было считать завершенной, Тем более, что никаких средств у аба Смирзы, пошедшего тогда на унизительные меры, переплавка уникальных золотых и серебряных предметов в слитки, передача в счет долга бриллиантовых пуговиц, жен из его гарема просто не было, а его обращение к шаху с просьбой помочь в выплатах только обострили и так нелучшие отношения между правителем и его наследником. К тому же, недостающее можно было в любой момент забрать поставкой хлопка, шелка, лошадей, скота или хлеба. Однако все эти доводы приняты не были. В Петербурге, по-видимому, хотели чистоформального исполнения правил уплаты контрибуции, И не вняли расчетом Грибоедова, что несправедливо удерживать двойной залог, провинцию и драгоценные камни без всякого о том договора, особенно за недоданную только пятую часть долга. Вообще, если посчитать долю невыплаченных еще к тому времени тысяч туманов, то они составляли всего лишь 2,5% от общей суммы в 8 куруров, не считая двух оставшихся куруров на будущее. Если же применить те перерасчеты на современные деньги, которые мы делали ранее, недостающие тысяч туманов это примерно 480 килограммов золота или более 16 миллионов долларов в ценах декабря 2015 года. Вот она, цена риска, из-за которой в первую очередь Грибоедов был вынужден ехать в Тегеран как в ловушку. Правда, стоит подчеркнуть, что целью заговорщиков против министра поэта Была не столько выплата указанного остатка восьмого курура, они понимали, что эта сумма рано или поздно в том или ином виде будет все таки выплачена. Сколько попытка вообще отложить и отменить выплату девятого и десятого куруров, а это уже 4,8 тонны золота или 160 миллионов долларов в современных ценах. Кстати, очень важно отметить, что в конце своего пребывания в Тавризе Грибоедов вообще пришел к выводу, что требовать от Персии выплаты огромной суммы, именно в 10 куруров, было большой ошибкой. Даже 8 куруров оказались для нее неподъемными. Об этом дипломат вскользь упомянул в письме Кренненкамфу от 7 декабря. Но разве персидское правительство не может также признать, что совершило ошибку, обязавшись заплатить нам 10 куруров, тогда как в действительности оно намеренно выплатить нам только 8. Полное собрание сочинений, том 3, страница 296. О необходимости пойти навстречу абасмерзе в форме и сроках выплаты восьмого курура, Грибоедов еще раз подробно написал Поскивичу 26 октября, ища у него поддержки в очевидном вопросе. Честь имею, присовокупить следующее. Первое. Абас Мырза, если уплатит 400 тысяч туманов, то решительно не в состоянии дать более наличными деньгами, ибо ни он их не имеет, ни край ему подвластный, в котором все вообще обеднели. Не благоугодно ли будет вашему сиятельству принять в уплату вещи ценностью своею, равняющейся вполне или частью требуемой суммы, иначе мы век не выручим последних тысяч туманов. Если вам угодно будет сделать здесь закупку хлеба или скота, верблюдов, катеров и лошадей, то сие в теперешних обстоятельствах весьма удобно. Не знаю до какой степени теперь войска действующего отряда нуждаются в продовольствии. Может быть, они снабжены им достаточно, но что касается до крупного рогатого скота, то я во время пребывания моего в Грузии удостоверился, что его там весьма мало. Второе. По получении из персиян 4 пятых долей ых 8-ого курура за остальные 100 тысяч ни под каким уже благовидным предлогом Нельзя нам удержать Хой, имея в руках наших залог из драгоценных камней на сумму, превосходящую наши требования. Я всемерно старался негациировать дальнейшее пребывание войск наших в Хое, согласно с желанием вашего сиятельства, предлагал даже возвращение драгоценных камней, но сдешнему правительству слишком ощутителен убыток, который оно претерпевает от занятия нами сей области, и доводы его неоспоримы. Ибо тем временем, как мы требуем с них следующую нам контрибуцию, они платят вдвойне, быв лишены хойских доходов. Третье. Последнее условие об асмерзе такого рода, что он сверх 350 тысяч через 40 дней уплатит еще 50 тысяч туманов по ракаму, вытребованному мною английскому майору Гарту Для собрания сих денег в различных здешних уездах с помещиков, купцов, ремесленников и прочих, но с тем условием, чтобы я перед отбытием моим в Тегеран снабдил его бумагою генералу Панкратьеву касательно очищения Хойской области, коль скоро сии деньги получатся. Я на сие согласился, имея в виду, что без понуждения моего деньги сии так скоро не уплатятся, и наши войска могут зимовать в хое по желанию вашего сиятельства. С другой стороны, нельзя однако так верно рассчитывать на неаккуратность персидскую. В таком случае, если деньги сеи через 40 дней будут уплачены, то не угодно ли будет вашему сиятельству перевести в Абасад или Нахичевань комитет для получения остальных 100 тысяч туманов, весьма впрочем, сомнительных. Четвертое. Абас мерза не противится пребыванию войск наших в Хое, лишь бы поставить ему для собирания податей и внутреннего управления своих собственных чиновников, а нашим более ни во что не вмешиваться. Если на сие будет разрешение вашего сиятельства, то войска наши могут там остаться всю зиму. Но сам я не решился принять сие предложение, опасаясь столкновения властей весьма неприятного и даже беспорядков. в самом народонаселении той области. Пятое получение остальных ста тысяч туманов по обоюдному условию об Абасмерзе со мною от до Науруза следующего года, то есть до 10 марта. Между тем посылается им агент его к шаху, чтобы под залог тех же драгоценных камней, которые теперь у нас на руках, или акта, которым Абасмерза поступается доходами с одной из своих областей в пользу отца своего получить от его величества взаймы означенные тысяч туманов. Я с моей стороны буду подкреплять при шахе старания сына его, чтобы еще до Науруза получить сию сумму. Но все сие весьма ненадежно. Шестое. Надеюсь, что и ваше сиятельство одобрите несовершенную мною доверенность к английскому ручательству. Оно было основано на слове и шахском. но шах отказался следовательно и ручательство Макдональда, личное не необеспеченное полномочием на то от его правительства но хотя я всемерно стараюсь от самих персиян выручить те сто тысяч туманов за которые поручился Макдональд, и половина коих уже отправлена в хой чем избавляю и его и себя от ответственности Совсем тем я имею в руках бумагу с подписью английского посланника, в силу коей он обязывается платить нам, если бы персияне оказались несостоятельными. В заключение честь имею и спросить окончательного распоряжения вашего сиятельства насчет очищения Хойской провинции. Конвенция, одобренная как вами, так и по представлению вашему государем императором, остается во всей силе. За 300 тысяч ваше сиятельство согласны были вызвать оттуда войска наши? Сия сумма и сверх того 50 тысяч уже уплачены, и 50 тысяч других также будут отданы в свое время или несколько позже по обычаю сдешнему. Но тогда уже не поздно ли будет войскам нашим выступать в поход по испорченности дорог в зимнее время? Если же принуждены они будут зазимовать в хуе, то будете ли вы Ваше сиятельство согласное, чтобы мы не взимали никаких денежных податей с тамошних жителей. В таком случае и об асмерзане станет домогаться скорейшего очищения всей области. Прошу ваше сиятельство почтить меня как можно поспешнее вашим ответом. Если я уже к тому времени отбуду в Тегеран, то генеральному консулу нашему представлю право распечатывать официальные конверты, которые присылаемы будут на мое имя. И он по сему предмету будет руководствоваться вашим предписанием. Полное собрание сочинений, том 3, страницы с 267 по 269. Обратим внимание на стилистическую особенность авторского почерка этого документа. Грибоедов спокойно и обстоятельно, без каких-либо излишних эмоций, предлагает Поскевичу выверенный план действий. И по приему контрибуции, и по очистке от русских войск провинции Хой, и по сбору налогов руками англичан, а не русских чиновников, чтобы не злить местное население, и по своей поездке в Тегеран, куда поэт направлялся фактически против своей воли, понимая, что без понуждения моего деньги сии так скоро не уплатятся. А ведь стоило только за честь драгоценности в залоге на большую, чем 100 тысяч туманов сумму. Тогда в Тегеран можно было бы пока вообще не ехать. Фактически же получение последних 100 тысяч туманов, не считая залога драгоценностей и обязательств английского посланника, уже было отложено по договоренности Грибоедова с Абас Мирзой до Ноуру за следующего года, то есть до 10 марта 1829 года. Какой-то театр абсурда. Простой вопрос начальство так и не решало, не принимая высказанные доводы и заставляя посланника ехать за деньгами к жадному и несговорчивому шаху. Грибоедов был почти уверен, что ему не удастся склонить шаха к выплате оставшегося долга, о чем он прямо писал в письме к Градофиникину в начале декабря. Здесь все мое внимание было поглощено выручкой денег 400 тысяч по условию уплачены И о собрании тысяч остальных хлопоты большие. Не знаю, удастся ли мне преклонить скупого Фитали Шаха к уплате этой суммы и к тому, чтобы он выручил сына из крайнего затруднения. Наследный принц беден до чрезвычайности. Впрочем, мы имеем для обеспечения драгоценные камни. Полное собрание сочинений, том 3, страница 297. И как удивительно, что В своих договоренностях с оба Смирзой Грибоедов уже в конце октября называл даты, которые выходили за пределы отведенного ему жизненного срока. В письме к Сахно Устиновичу от 30 октября Грибоедову пришлось даже хвастаться своей изворотливостью в этом злополучном денежном вопросе, который стоил ему стольких нервов. Граф желал, чтобы нашим зимовать в хоях, и это завлекло меня в самое трудное положение. согласить наши денежные требования с дальнейшим удерживанием их провинции. Кажется, однако, что я довольно успешно в этом оборатился, и войска будут зимовать в хуях, и деньги получим. Вы знаете, что по получении 400 тысяч мы должны выступать, а за остальные 100 тысяч удержим камни в залог. 50 тысяч сверх 300, я уже заставил послать в хуи. Теперь насчёт других 50 отдалил нарочно срок, то есть через 20 дней от 26 октября. Это, по-видимому, величайшее снисхождение с моей стороны, но с тем условием, что если сумма сия к означенному сроку не уплатится, то хои не опорожняются. Вам слишком известна неустойка персидская любезный друг, и вы можете навечно угадать, что они по крайней мере, десятю днями позже выполняют свою обязанность. Тогда мы будем иметь 400 тысяч чистыми деньгами, а хои все таки не будут очищены по праву. Потрудитесь это объяснить Хомякову, секретарю Паскевича по дипломатической части, о котором мы писали выше. Я надеюсь, что он не обидится. Зачем не пишу ему об этом, как бы и следовало, но ведь это все равно, коли я вас прошу ему показать. Полное собрание сочинений, том 3, страница 169. Однако эпопея с восьмым куруром продолжалась. Грибоедов коснулся ее еще в девяти письмах за месячный период с 9 ноября по 9 декабря 1828 года, затрагивая и другие проблемы своей деятельности в Тавризе, отягощенная протеканием параллельно русско-турецкой войны, от исхода которой зависело слишком многое. Так, в письме к Нессельроде от 9 ноября Поэт прямо увязал вопрос контрибуции с вопросом о ходе войны, которая подтолкнул русское командование к выводу войск из персидской провинции Хой для направления их под Баизад, где требовалось усиление русской армии. Ранее генерал направил мне несколько документов, еще более срочный один, чем другой, с тем, чтобы я предпринял меры для того, чтобы впоследствии Наши войска перешли зимовать в Хою. Вскоре я достиг этой цели, отложив срок выплаты, и это дало мне новое милости со стороны обосмерзы. Когда с последней почтой я получил положительное предложение закончить как можно скорее дело с Хоей, ввиду того, что оккупационный отряд стал необходим для удержания Баижетского пошалыка, Не стану скрывать от вашего превосходительства, что моя миссия здесь исполнена трудностей. Во-первых, наши денежные требования, а с другой стороны, необходимость поддерживать церемонии Сабас Мирзоевым в настоящих обстоятельствах, когда ему достаточно преодолеть только одно небольшое сомнение, чтобы отказаться от исполнения всего, что от него требуется, поскольку он убежден, и справедливо, что мы слишком заняты войной против турок, чтобы думать о нем. К этому надо добавить, что его финансовые запасы ничтожны. Следовательно, я не могу особенно жаловаться на то отношение, которое мне выказывают. Мне действительно приводят массу доводов, как это принято здесь, чтобы уклониться от того, что нам положено по праву, но совершенно очевидно, что если правительство не осуществит в назначенный срок выплату денег, которую обязано осуществить согласно трактату, то они этого не сделают. Вследствие их отсутствие. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 274-275. Грибоедов очень точно определил, что многие трудности его миссии вытекали из того, что мы слишком заняты войной против турок. Абас Мырзаитов прекрасно понимал и гнул свою линию. Но будучи крайне заинтересован в выводе русских войск из богатой провинции Хой, где можно было собрать дополнительные налоги, Он пошел навстречу требованиям Грибоедова и согласился на выплату еще ещё тысяч туманов контрибуции, о чем поэт сообщил в письме к Паскевичу от 10 ноября. Я успел уже продлить срок уплаты должных нам за очищение хоя денег, с намерением оставить там наши войска на зимовку, согласно с предписанием вашего сиятельства. Когда получил от генерала барона Сакина Извещение за номером 393 о новом назначении квартирующего в Хоя отряда. Я счел долгом сообщить принцу, что генерал Панкратиев успокоенный мною насчет близкого выкупа хоя, а именно в 25 дней, считая с 26 октября, по уговору нашему с его высочеством, готовится к выступлению с большей частью своего отряда с намерением избежать приближающегося дурного времени года однако к этому я прибавил будто генерал требовал от меня письменного ручательства в том что впредь войска его не будут поставлены в неприятную необходимость снова занять провинцию в случае если его высочество не сдержит данного нам слова от неожиданной или радости что так скоро очистится страна от чужого войска или от страха Как бы наши войска, возвратясь не засели уже окончательно в провинции, чуть ли не самой богатой во всем Азербайджане, как бы то ни было персияне устроили так, что недалеко, как сегодня или завтра, будут доставлены из Хоя еще ещё тысяч туманов. Таким-то образом я вымогаю у них по частям полагающуюся нам сумму. Теперь менее чем когда-либо я в состоянии определить время, в которое мы получим ее сполна. Может быть виновата собственная моя неопытность в ведении дел с ддешним народом, но и то надобно на сказать, граф, что многое ратует в его пользу. Это прежде всего совершенный недостаток в средствах, как у принца, так и у его подданных. Далее иные высшие соображения положения наших дел в Турции далеко не решенных». Я совершенно согласен с мнением вашего сиятельства, что если еще продлится война, можно бы склонить Абас Мирзу вполне в нашу пользу, но в таком случае не надобно преследовать его нашими денежными претензиями. Полное собрание сочинений, том 3, страница 280. Из этого письма мы вновь видим, как точно и обстоятельно Грибоедов анализировал создавшуюся ситуацию. Хотя он и признавался чуть кокетливо и скромно в его собственной неопытности в ведении дел с здешним народом, Посланник прекрасно понимал и совершенный недостаток средств у принца и у его подданных, и иные высшие соображения, а именно положение наших дел в Турции, далеко не решенных, призывая снова и снова не преследовать Абасмирзу нашими денежными претензиями. Теперь следовало принимать от персов перса тысяч туманов, но не в хое, Откуда уходили русские войска? А в том самом Абас-Абаде, который был взят, напомним, русскими войсками в 1827 году при решающем участии Грибоедова. Эту тему посланник поднял в письме к Паскевичу от 11 ноября. Я имел честь известить ваше сиятельство об отправлении персидским правительством тысяч туманов в счет восьмого курура. Между тем, генерал-майор Панкратиев Годы жизни 1788-1836, был начальником одного из пограничных районов с Персией. Уведомил меня, что по случаю выступления его исхода, вашему сиятельству угодно учредить для приема следующих нам от персидского правительства денег комитет в Абасабаде под председательством генерал-майора Мерлине. Вследствие чего я уже вступил в надлежащие отношения с здешним правительством, дабы оно отправляло следующие нам деньги не в хой, а в абасабад, и вместе с тем отнесся генерал-майору Мерлине, дабы он до учреждения комитета отправляемые персианами суммы принимал к себе подсохранение сохранение в абасабаде, где находились бы они на ответственности коменданта и персидского сдатчика до окончательного принятия он их оных новоучреждённым комитетом. Полное собрание сочинений, том 3, страница 281. Между тем, эпопея с восьмым куруром всё длилась, длилась. 29 ноября её перипетии Грибоедов изложил в новом донесении к насир И всё-таки, ваше сиятельство, вы не можете себе представить, чего стоит исторгнуть у персиян должные нам деньги. Шах положительно отказал в выдаче обосмерзе остальных тысяч туманов для выкупа драгоценных камней, как он уже однажды не сдержал данного Макдональду слова. О последнем займе хлопотал Макниль, не но неудачно. Он нагнал Шаха на пути его в Фирахан, но тот грубо приказал ему снова сесть на лошадь и запретил показываться на глаза. Абасмерза в свою очередь старается всеми силами как можно скорее собрать эту сумму наличными деньгами. Всем Мухе Мухесилем, сборщиком доходов, приказано сдавать в Цитадель все податные деньги, которые отныне будут поступать в казну, чтобы мы их держали, и пока долг его не будет заплачен, не трогать общественных доходов ни для гарема, ни для раздачи жалований чиновникам, ни для какого бы то ни было употребления. Может быть, в течение зимы он сумеет удовлетворить нас. Между тем, его драгоценные камни уже принадлежат нам по праву, но я думаю, что было бы жестоко лишить его их, тем более что он из кожи лезет, чтобы доказать нам свое желание быть исправным. Я подожду на этот счет приказаний вашего сиятельства. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 292-293. Перед этим пассажем из пространного письма к Нессель Рода Грибоедов перечислил даже в виде таблицы, в каком порядке получены отдельные части всей суммы. в тысяч туманов восьмого курура. Перечислим эти суммы, и мы еще раз доказав скрупулезность и точность поэта по этопосланника. 344.189 туманов из хойского комитета под председательством генерала Панкратьева 4 ноября получено. 33.811 туманов сдано на хранение в Абасабаде 21 ноября. 7.000 туманов цена золотого трона Агама Агамаметхана, не включая эмаль и работу, хранящегося в Абас-абаде и предоставленного к выкупу 20 декабря тысяч туманов вексель Макдональда, по которому уже выплачены тысяч туманов персиянами, а остальные сполна будут выплачены 12 декабря. Невыплаченными оставались без учета залога тысяч туманов Полное собрание сочинений, том 3, страница 292. Грибоедов устроил дело так, что за русские деньги перед шахом продолжал хлопотать английский гаремный врач Джон Макнил, но, правда, безуспешно. Все податные деньги в Тавризе уже прямиком направлялись на погашение долга по контрибуции, и абас Мирза из Кожилес, чтобы доказать свое желание быть исправным, но дело до конца так и не решалось, тем более что войдя в положение «шах за д», Грибоедов уже не требовал за честь драгоценные камни в счет долга, считая жестоким окончательно забрать их у абас мерзы. Подчеркнем еще раз, что гарантии английского посланника Макдональда и ретивое посредничество в выбивании долга Ушаха, которое предпринял в Тегеране доктор английской миссии Макнил, объяснялись очень просто. Англичане боялись, что задержки Со внесением контрибуционных сумм повлекут за собой длительную оккупацию иранских провинций русскими войсками, а может быть и их отторжение в пользу России. Отсюда и гарантии и заступничество у шаха и даже сбор английским майором Хартом по поручению Абас Мирзы тысяч туманов с азербайджанских округов. Между тем, прошлые усилия по сбору контрибуции давали свои плоды. 1 декабря, как сообщали позднее в Тифлисской ведомости, 350 тысяч туманов восьмого курура персидской контрибуции прибыли в Герарский карантин. Не забудем, что на Кавказе тогда свирепствовала чума в сопровождении двух род 42-го егерского полка. Летопись страница 138. -я. Пиксанов. Летопись жизни и творчества Грибоедова. 1791-1829 годов. Москва, двухтысячный год. А 2 декабря в новом письме к Паскевичу Грибоедов снова вернулся к взаимоувязанным вопросам о недополученной еще контрибуции и освобождении провинции Хой, но 31 октября получено мною отношение генерал-майора Саакена, уведомившая меня О новом распоряжении вашего сиятельства дабы войска немедленно были выведены исхое для подкрепления отрядов в И в то же время дал мне знать генерал-майор Панкратьев, что он уже выступает, оставляя в хое только четыре роты пехоты и двести казаков. Положение было затруднительно, ибо противоречило моим видам и изъяснениям да то ли мною деланным здешнему правительству. Вашему сиятельству известно, какой я дал оборот всему обстоятельству, убедив Абас-Мерзу, что сие делается на основании моих уверений нашему правительству и прочего, и тут же понудил его ежедневно собирать остальную сумму, дабы скорее совершенно очистить область нами занимаемую. В число уплаты я на время согласился принять трон Агама медшаха с которым здесь весьма неохотно расстались, ибо он почитается государственную регалию. в нем одного золота по оценке купца Хитрово на 9.000 туманов, кроме эмалии работы, но я его принял только в 7.000, дабы побудить здешнее правительство скорее его выкупить. Трон сей и 33.811 туманов денег в дополнение следующей нам суммы, прибыли в хой, но комитета там уже не было. После того, абас мирза просил меня, чтобы войска наши были выведены, и я по данному мне вашим сиятельством на то полномочию, отношением вашим 416 на сие согласился, но с тем, чтобы деньги и трон были сперва сданы в абасабат тамошнему коменданту. Теперь по получении от генерал-майора Мерлине Уведомление, что сие исполнено, я не мог более отказываться ни под каким благовидным предлогом от требования об Мерзы, И вместе с сим посылая курьера к полковнику Швецову, приглашаю его приступить к очищению области. Деньги будут храниться в Абасабаде на ответственности коменданта и персидского сдатчика, впредь до учреждения там комитета. Если окажется какая-нибудь незначащая недоимка, то мы в драгоценных камнях имеем вполне обеспечения и даже с избытком. Все условие исполнено в том смысле, как оно было первоначально заключено между вашим сиятельством и Абас Мирзою и высочайше одобрено в отношении к вам вице-канцлера от 18 июня. Я говорю об уплате, но что касается досроков онной, то кроме последнего мною данного Абас Мирзе для пополнения 400 тысяч туманов все они миновались бездейственно, и срок для получения следующих нам 100 тысяч еще остается неопределенным. Но ваше сиятельство, изволите, конечно, припомнить, что после блестящих побед наших и в присутствии вашим и войск, угрожавших Персии совершенную погибелью, персидское правительство в Дейк-органе и в промежутке пред Туркменчаем также нерадиво наблюдало даваемые ему сроки. Теперь же для сего есть по крайней мере законное извинение. Вещественная невозможность обосмерзы скоро удовлетворит нас, ибо казна его пуста совершенно. В течение переговоров о мире я неоднократно изъявлял вашему сиятельству мое сомнение насчет уверения его высочества, что он не имел у себя никакого сокровища. Теперь я убежден в этом, ибо с тех пор в различных перемещениях его двора и гарема не могла бы укрыться его казна. Кто-нибудь знал об этом, но нет такого слуха, и его придворная, из которых большая часть не весьма к нему привержена, все равно убеждены в совершенном его безденежье. Полное собрание сочинений, том 3, в странице 274-275. После этих пространных объяснений хотелось бы еще раз снять с Грибоедова звучавшее после его смерти И вплоть до сегодняшнего дня обвинения его в нерадивости, непрофессионализме и чрезмерной твердости в поведении с персидскими властями, что и привело якобы к катастрофе в Тегеране. Мы видим наоборот дотошность, выверенность, сдержанность и аккуратность, а иногда и виртуозность действий дипломата. Примерами этого может служить и сбор им информации о несуществовавшем каком-то мифическом сокровище Абас Мирзы, и принятие им в счет оплаты по явно заниженной цене богата инкрустированного золотого трона основателя каджарской династии Ага Мухаммад Шаха и наличие в качестве обеспечения долга залога из драгоценных камней и письменного обязательства английского посланника. Но несмотря на все эти действия, роковой восьмой курор все еще довлел над полномочным министром, заставляя его ехать в Тегеран. Грибоедова суровые обстоятельства толкали в зловещую ловушку. и Легко понять, почему его настроение было тогда, накануне отъезда в столицу Персии, таким тягостным, и почему он в письме к Ахвердовой в ноябре 1828 года, которое мы уже цитировали полностью, пришел к печальному выводу: "Тут еще море бездонное всяких хлопот, Кажется мне, что не очень я гожусь для моего поста, я не уверен, что сумею выпутаться из всех дел, которые мне поручены. Одна моя надежда на Бога, которому служу я еще хуже, чем государю, но которого помощь действительная со мною всегда была. Вот увидите, что в конце концов меня же еще будут благодарить за все, что будет удачно достигнуто. Полное собрание сочинений, том 3, страница 171. Скоро мы убедимся, что заслуженных благодарностей за свой дипломатический подвиг во славу отечества Грибоедов так и не дождется, как не дождутся их и его родственники после трагедии в Тегеране. 5 декабря или чуть позднее Паскевич написал Грибоедову отношение номер 85, полностью посвящённое вопросу о контрибуции. И хотя это письмо посланник мог получить только в начале января уже в Тегеране и не мог использовать содержащиеся в нем установки в Тавризе. Его следует подробно осветить, так как в нем дана очень высокая оценка действий Грибоедова, в том числе по его попечению об освобождении наших пленных и скорейшей уплате денег. Сначала Паскевич подтвердил получение 374.189 туманов из излосчасному восьмому курору и положительно оценил взятие Грибоедовым в залог на 100.000 туманов драгоценных камней. Оставалось получить всего 25.811 туманов. Паскевич, отправляя свое письмо, еще не знал о фактическом получении этой суммы, которая Грибоедов отразил в своем послании к Нессельроду от 29 ноября. И тогда Хуйская провинция должна быть освобождена. Паскевич указал, что эту небольшую сумму следует получить сколько можно поспешнее, но далее он фактически признал правоту предложения Грибоедова по смягчению денежных требований к Персии. Но может также случиться, что описываемая вами всеобщая бедность и совершенное истощение денег поставят абасмирзу в невозможность собрать даже и сию незначительную сумму. В таком случае, согласно с мнением вашего превосходительства, заметим какое деликатное обращение демонстрирует грибоедов Упаскевич, Я полагаю, что гораздо полезнее для нас в настоящих обстоятельствах оказать персидскому правительству некоторое снисхождение, нежели строгой точностью, отягощая и без того неприятное положение наследного принца, возбуждать в нем неудовольствие и доводить его до мер крайних. Почему и прошу ваше превосходительство насчет очищения Хойской провинции действовать совершенно по вашим соображениям, не основываясь на том, что за засею провинцией не получено нами еще ещё 25.811 туманов, которые некоторым образом обеспечиваются ручательством английского министра. Полное собрание сочинений том 3, страница 522. Эти слова просто бальзам на душу Грибоедова. Сколько времени он ждал такой поддержки и фактической свободы поступать и по вопросу контрибуции самостоятельно, исходя из конкретной ситуации. Однако это было мнение пока только Паскевича. Следовало дождаться четких указаний на этот счёт Нессельроде, но их все не было. Между тем, далее в своем письме от 5 декабря, Паскевич добавил ложку дегтя». когда написал, что затем будет предстоять вашему превосходительству весьма трудный подвиг, именно подвиг получения в счет восьмого курура остальных ста тысяч туманов, обеспечиваемых залогом драгоценных каменьев. Конечно, желательно было бы деньги сии иметь наличностью. Паскевич сослался на последнюю депешу к нему Насир-оде от 12 октября, а писалось то письмо 5 декабря. что еще раз свидетельствует о колоссальных задержках в дипломатической переписке, в котором было сообщено мнение его императорского величества, что он не позволяет взять находящиеся в залоге драгоценные камни и указывает на необходимость получения наличной суммы. Не разрешает вместо денег взять другие вещи, кроме провианта и других жизненных припасов, которые не должны довести. Правительство наше до убытков. Полное собрание сочинений, том 3, страница 523. И вновь прорыв. Несмотря на запрет принять драгоценные камни, разрешалось погасить часть долга провиантам и другими жизненными припасами. Паскевич далее даже четко указал, что хотелось бы получить от персиян для обеспечения продовольствием войск наших тысяч четвертей хлеба, тысяч пшеницы и тысяч ячменя. с перевозкой его за счет Абас-Мерзы до Абас-Абада, где этот груз будет ждать особый российский чиновник. Этот хлеб Паскевич оценил в тысяч туманов и пообещал обратиться к Нессельроде с просьбой, учитывая сложность положения Абас-Мерзы, несмотря на запрет императора, все таки взять в зачет части долга шелк и другие вещи ценные, находящиеся в общем употреблении. Завершал это письмо Паскевич тем же самым советом, что Грибоедов должен действовать самостоятельно в нюансах этого денежного вопроса. Обстоятельства укажут, каким образом вам будет полезнее действовать по всему предмету, а как окончательный срок уплаты упомянутых 100 тысяч туманов отложен вами до 10 марта будущего года, то вы имеете достаточно времени для соображений, о коих прошу вас меня предуведомить. Полное собрание сочинений, том 3, страница 523. Вот еще одна поддержка Грибоедова. Паскевич фактически одобрил отсрочку окончательной уплаты восьмого курура до 10 марта 1829 года. А 11 декабря в своем новом отношении к Грибоедову Паскевич признал правильным и прием в зачёт контрибуции золотого персидского трона. Летопись, страница 140. Ах, как жаль, что письмо Паскевича от 5 декабря так запоздало, и его посланник увидел, если увидел вообще, вероятнее всего, уже в Тегеране. Получив он его еще в Тавризе, можно было бы на основании одобренных мер и не ехать пока в столицу Ирана, прежде всего для решения денежного вопроса, отложить ее на месяц-два, разобраться в Тавризе и с поставкой хлеба, и с возможным получением части долга шёлком, и еще раз обосновать перед петербургским начальством потребность смягчения денежных требований к абасмерзе, в том числе путем взятия драгоценных камней. Но обстоятельства есть обстоятельства. Грибоедов данного письма не дождался и поехал к месту своей гибели. 9 декабря в день своего отъезда из Тавриза Грибоедов оставил четкий наказ остававшемуся там генеральному консулу Амбургеру в качестве временного руководителя всех русско-персидских дел в столице Азербайджана по поводу злополучных денег. Далее я вам оставляю два векселя полковника Макдональда в 15 тысяч плюс 4 тысячи, которые он уже реализовал полностью, и я полагаю, что он пошлет деньги в Абасабат, прежде чем вы вернетесь. В таком случае, вы их ему отдадите. Ну и кроме того, расписка от Панкратьева, в которую он возражает против монет низкой пробы, недостающая сумма в 7255 туманов, постарайтесь опротестовать и потребовать этого с нашей стороны, когда вы сочтете это удобным. Я до сих пор воздерживался от этого требования, чтобы не задержать уплаты более значительной суммы, но я уже довел до сведения правительства, что у меня есть претензия Панкратьева, которую я буду отстаивать. Сто тысяч уплачено полностью. Принц хочет выплатить остальные сто тысяч по меньшей мере через три месяца. Но я не согласился ни с этим сроком, ни с каким другим затруднением. Я его обязал уплатить как можно скорее, потому что может случиться, что я получу приказ взять у них драгоценные камни. Я назначил сроком на Врус, когда дело шло о том, чтобы оставить провинцию Хой. Теперь, когда Хой им возвращен, я ничего не беру на свою ответственность. Все, что я вам здесь говорю, я говорил принцу. Это не секрет, это мое последнее решение, и оно получило одобрение, и нет никаких обязательств. с моей стороны ни письменных, ни устных. Однако вы ему скажите, что если он приступит как можно скорее к уплате, тогда я буду иметь полное право ответить, что не могу у него взять драгоценности, так как он производит платеж. Возьмите их, я вас прошу, вы в этом разбираетесь лучше, чем я. Полное собрание сочинений, том 3, страница 182. Эпопея с восьмым куруром пока так и не закончилось. Очищение русскими войсками провинции Хой позволило Грибоедову снять свое обещание Абасмирзе об ждать деньги до Навруза следующего года, то есть до марта 1829, не взяв на себя ни письменных, ни устных обязательств по вопросу отсрочки долга. Теперь интрига переносилась с учетом долгой дороги Грибоедова до Тегерана на 1829 год. последний в череде годов, которые выпало отчитывать автору «Горе от ума» за 34 года своей жизни.